Глава 14. Мари. Воспользовавшись советом мужа, наливаю полную ванну воды и добавляю ароматные масла, после чего погружаюсь в этот рай и расслабляюсь. Боль в теле уходит, голова перестает гудеть, а значит, лекарства действуют. Еще немного, и можно будет спуститься и поесть, а потом отправиться по делам. И, кстати, о них. Беру в руки телефон и захожу в приложение. Дмитрий, 35, не в сети, но от него уже висит сообщение. Дмитрий, 35, красавица, жду тебя в ресторане «Золотая роза» в два часа, как и договаривались. Я буду в костюме и зеленом галстуке. «Жди, жди!» — шепчу и быстро печатаю сообщение о том, что такую встречу точно не пропущу. Говорить, во что буду одета, не рискую. Сперва погляжу, кто придет, а потом решу, оставаться или нет. Все же именно я настаивала на встрече. Да и мало ли кто бродит в интернете. Фото парня 25 лет слишком симпатичное, поэтому с трудом верится, что это его истинное лицо. Еще вчера в ресторане, когда было время, я допроверяла почту и нашла трех адекватных кандидатов. Чтобы попусту не тратить время, тут же назначила встречи в реале. И все согласились. Чтобы не запутаться, решила встречаться через день. Нужно же понять, понравилось мне свидание или нет. Проверяю сообщения от двух других и подтверждаю, что встреча с одним послезавтра, а с другим через четыре дня, так как я временно в командировке. Нужна же приличная отмазка. Очень удивляюсь, получив ответы спустя минуту. Они что, с телефоном в руках все время ходят? Или так же ждут встречи? Уже хочу убрать телефон, когда замечаю еще одного человека, который только появился в сети. И от него, моего нового друга, сообщений с прошлого раза не было. Непорядок. Мари, привет, ты еще не забыл меня? Да, звучит просто и кажется, что я навязываюсь, но мне так хочется пообщаться. Чуть не кричу от радости, увидев, что мне печатают ответ. Единственный. Как я мог забыть про такую красивую девушку? Довольная улыбка расплывается на лице. Мари, а вдруг я некрасивая? Единственный, может и так, но ножки на фото очень симпатичные. Весело смеюсь и решаю сделать снимок. Знаю, что он женат, и я ему неинтересно, но хочется подразнить мужчину. Быстро фотографирую ножки в пене и отправляю. Ответ приходит незамедлительно. Единственный. «Шалунья, побереги мои нервные клетки!» «Мари, сходи и жену, или вы все еще не помирились?» «Единственный. Мы не ругались. Я просто дал ей отдохнуть и успокоиться, а то она стала слишком нервной. К счастью, ее работа ее успокаивает. «Ого, ты реально святой! Мало кто из властных мужчин позволяет своей девушке работать!» Говорю, печатая новое сообщение и проникаясь еще большим уважением к собеседнику. «Мари, а если не секрет, чем занимается жена?» «Единственный. Она решила попробовать себя в бизнесе. Я купил ей небольшую компанию, которую она пытается раскрутить самостоятельно. Надо же, я не одинока. Хотя, думаю, друг более чуткий, чем мои друзья, так как мое дело словно уже не мое». «Мари, ей повезло, что ты не вмешиваешься в ее бизнес». «Странно, но ответа не следует. Может, дела?» Воспользовавшись заминкой, быстро моюсь и покидаю ванную. Присаживаюсь на кровати, уже начинаю сушить волосы, как приходит ответ. «Единственный. Значит, ты тоже занятая личность. Уважаю целеустремленных женщин? Но почему-то, мне кажется, ты недовольна». Если тебе что-то мешает, скажи, я попробую помочь. Какой же ты хороший и внимательный, вздыхаю, печатая ответ. Мари, не думаю, что ты сможешь. Дело в моих... друзьях. Понимаешь, у меня была идея, и я поделилась ею, ища поддержку, но моральную. А они сами все организовывают. Бумаги, договоры, строительство. Я не трачу деньги, хотя мне интересно, куда они уходят. Это ведь мое дело. Я сама хочу общаться с рабочими, с другими людьми. А у меня словно отнимают мечту. Единственный. А ты говорила им об этом? Мари. Нет. Я их толком и не видела. Они занятые личности. Пыталась поговорить с мужем, но... Единственный. Но... Мари. Он хороший, но перегибает. А это ведь мой проект, мое дело. Я не лезу в его бизнес, так почему он меня так опекает? Неужели я все еще ребенок в его глазах? Хотя, видимо, так и есть. Ведь если подумать, я мало что знаю. Вот если бы он просто дал мне помощника, человека, который был бы рядом, все знал и направлял, тогда я бы успокоилась. А так мне словно нужно выпрашивать мой проект у друзей, а я даже не знаю, кто что делал. Единственный. Так скажи об этом мужу. Зачем молчать? Легко тебе говорить. Сам-то внимательный. Или лелеешь жену. Мари, он посмеется или сделает свою фирменную улыбку, а я знал, что ты не справишься. Не проходит и минута, как я получаю ответ в виде смеющихся смайликов. Странно, но это не выглядит обидным. Я сама невольно начинаю смеяться. Единственный. Мари, ты такая забавная. И, видимо, юная. Поверь, мужчине только в радость помочь своей женщине. Мари, ну не знаю. Единственный, давай так. Поговори вечером с мужем. И если он и правда посмеется, я буду должен тебе желание. Мари, а если не посмеется? Единственный, то у тебя появится помощник. И ты не будешь печалиться и поймешь, какой у тебя хороший муж. Ха, да ты его защищаешь. Мари. У нас вообще-то развод не за горами. И еще я скоро иду на свидание. Единственный, завидую его терпению. Но вмешиваться не буду, это твой поступок. Желаю приятно отдохнуть. Мари, спасибо. И знаешь, ты правда слишком идеальный. А сколько тебе? Странно, что я раньше об этом не подумала. Может, этому другу под шестьдесят, поэтому он и спокойный, как удав. На молодого по разговору не тянет. Неужели я общаюсь со стариком? Единственный. Седины еще нет, но и не мальчик. Отменный ответ. Что за таинственная личность? Жаль, что ты не хочешь встретиться. Я бы согласилась. Бурчу, набирая сообщения и поглядывая на часы. Пора собираться на свидание, а то опоздаю. Если ты хорошо владеешь телефоном и знаешь про сайты знакомств, то точно не старик. И это радует. Единственный. Знаешь, а мне вот стало интересно насчет твоего свидания. Расскажешь потом, как прошло? Серьезно? Видно, мужчина и правда заскучал без жены. Мари, почему бы и нет? Нужно же с кем-то все обсудить и взвесить увиденное. Единственный. Тогда беги, а то теперь и мне любопытно. Мари. «Жду тебя в девять для отчета. Не опаздывай!» Посмеиваясь, убираю телефон и иду в гардеробную, где довольно быстро выбираю белые костюмы и изумрудную блузку. Хочу быть красивой и утонченной. К тому же спутник сказал, что будет в костюме и галстуке. Да и заведение не самое дешевое. «Дима, не знаю, кто ты, но вкус у тебя точно есть, и это хорошо!» Говорю сама себе, уже сидя в будуаре и нанося макияж. Подводя губы помадой, замираю, вспоминая слова Ярослава о том, что нравлюсь ему любая. Перевожу взгляд в зеркало и хмурюсь. Подводка, тени, тушь, подрисованные брови. Может, не стоило? Ну уж нет. Яр полюбил непростушку. Сперва он присматривался к милой накрашенной девочке. А Дима еще не на том уровне. Ничего, если все выгорит, он увидит меня и без боевого раскраса. Взбиваю волосы и довольно улыбаюсь своему отражению. Теперь я готова к свиданию. Но как это скрыть от Яра? Охрана ведь тут же меня сдаст. Хотя... Скажу, что просто хочу пообедать в ресторане. А то, что там к кому-то подсяду, не их дело. Радуясь такому решению, покидаю комнату еще не зная, какую игру против меня замыслили все бывшие. И чего им не сидеться дома? Но я не сдаюсь.